ЗАКЛЮЧЕНИЕ Корабль Ценерис был отправлен в космический музей, а пещера затоплена. Без его освещения, поддерживающего растительную жизнь, трава всё равно погибла бы. Родители, узнавшие о наших очередных приключениях только после их окончания, обречённо покачали головой. Отец вообще припугнул, что заберёт внука к себе для очищения кармы, если мы будем и дальше притягивать к себе неприятности. «А что поделать? Судьба не вручит в рухи слабых ответственные дела!» — парировал я его упрёки. «Ты сильный только языком чесать да подковы гнуть!» — не унимался он и ещё добавил, глядя на выпуклый живот Айрис. «Да ещё детишек строгать в любой непонятной ситуации!» Супруге оставалось ходить в тягости меньше месяца, и я очень переживал, как бы беспокойство матери не передалось дочери. Было решено, что рожать она отправится на станцию, где сделают всё, чтобы ребёнок родился здоровым. Интересная ситуация получилась с Амели. Она категорически не хотела возвращаться домой, и поэтому люди из системы перенесли её вместе со мной в наш город. На время, пока не придумаем, какой вариант жизни её устроит. От пытливого глаза Айрис не ускользнул интерес девушки ко мне. И она даже немного поревновала меня. А же, увидев мою супругу, сразу поняла, что рассчитывать ей не на что. "Отправьте меня в космос", попросила француженка. "В систему тебя не возьмут", сразу предупредила Айрис. "А остальной человеческий сегмент космоса очень похож на большую землю. Мне всё равно. Теперь, когда я всё знаю, мне будет тесно на земле". Я был уверен, что причиной, которая сильнее всего тянула её в космос, было желание походить на нас. Мы стали для неё героями. Признаться, для нас ее готовность к самопожертвованию тоже воспринималась чрезвычайно героически. Мы даже прозвали ее меж собой Жанной Дарк. Она честно заслужила возможность покинуть Землю. Чтобы не потерялась на первых порах и не пристала ни к тем людям, мы отправили ее к Ольге, уставшей от земного безделья и вернувшейся в космос. По программе защиты свидетелей ей изменили отпечаток ДНК и отправили трудиться на благо внеземной цивилизации на дальний край Вселенной. Трое и Киана вернулись к своей работе. Про исчезнувшую четверку французов и связь ее с четой наших друзей никто не вспоминал. Камилла, как могла, поменяла всю информацию, связанную с этим инцидентом. Изменила авиабилеты, удалила покупки, совершенные с их карточек, подтерла видео с камер наблюдения. Озеро, на которое Трой возил туристов, больше не извергало потоки пресной воды и постепенно стало соленым. Михаил и Мария, совершая большой вояж из Сочи, заехали в наш город. Погостили несколько дней и отправились во Владивосток. Михаила нечаянно признал коллега с работы и был сражен тем, как он выглядит. Следователь походил на своего гипотетического сына, а не на самого себя. Пришлось соврать коллеге про омоложение, обошедшееся в безумно высокую цену. После этого случая Михаил предупредил, что мы будем встречаться только на нейтральной территории, либо у них дома. Международная шумиха вокруг взбрыкнувшей Франции постепенно утихла. Эксперты, как умели, сочиняли свои версии случившегося, одну смешнее другой. Мое лицо, выполненное в арабской стилистике, постепенно исчезло с экранов. фаркат Басам и политик, подозрительно похожий на трое были объявлены в розыск и назначены главными виновными в произошедшем. А правительство Франции, без лишней огласки в целях примирения, спонсировало восстановление разрушенных зданий в Англии, США и Канаде. Постскриптум. Когда весь мир уже и думать забыл о событиях совсем недавно будораживших умы обывателей, а у нас в семье появилась дочка, маленькая копия Айрис, которую мы назвали Полиной, выбрав это имя из-за созвучия с именами бабушек, Нины и Вестлины, чтобы не обидеть их, неожиданно пришло напоминание в лице Хиюнгвальда. Оказывается, спасение корабля "Ценэрис" имело такой огромный научный резонанс среди высших, что они готовы были пойти на какие угодно подарки всем участникам операции. Что они пообещали самому Хьюнгвальду, я не знаю, но нам он вручил ключи от порталов, открывающих двери в несколько прекрасных локаций, прямо из дома. Теперь, живя на Земле, мы фактически жили вне ее, имея возможность выходить из квартиры в чудесные места на других планетах. Пост-пост-скриптум. Минусом того, что в нашей квартире появилась дверь в иные миры, стали частые визиты отца. Причем он приходил не навестить своих детей и внуков, а порыбачить или просто культурно отдохнуть в экзотических местах, и сожалел, что не может проехать в портал на Ниве. «И на какой планете я оставил свои носки, садок и прикормку?» – жаловался он после прекрасно проведенных дней. У меня складывалось впечатление, что подарок в первую очередь был сделан отцу, а не мне. Конец шестой книги. Текст читал Максим Полтавский.